Глава тридцать Ихнее лицо. Втянув головы в плечи, как плетьми болтая руками, по берегу океана бродили Мичман Хренов и Механик Семенов. В стороне валялась кучка полосок от тельняшки, которая и оказалась лоцманом-кацманом. Старпом похомочь что-то бодро обросопливал в сторонке. — Ну как, друзья? — спросил Суир. Насладились ли вы? — Так точно, сэр! — хрипло прокричали Хренов и Семенов. — Отлично насладились! Спасибо за заботу, сэр! Будете еще острова-то открывать? Вернувшись на Лавра, долгое время мы все-таки не могли прийти в себя, потрясенные островом голых женщин. Высаживаться на острова, на которых таких женщин не обреталось, как-то не тянуло. Наконец мы заметили в бинокуляр некоторый безыменный островок. Там росли стройные сосны, и над ними клубился отличный сосновый воздух. «Сосновый воздух — полезная вещь», — сказал Суэрвыр. «Не высадится ли?» И мы решили прогуляться просто так, ради воздуха, под соснами, по песочку, в зарослях вереска. Спустили шлюпку, открыли остров и начали прогуливаться, нюхая воздух. — Под соснами всегда хороший воздух, — говорил Суэр. — Много фитонцидов, — влепил друг Пахомыч. — Чего? — А что, чего много? — «Извините, сэр, много воздушных витаминов, не так ли?» «Отличный воздух!» — поддержал я Старпома. «Приятно нюхается!» «Настоящий нюхательный воздух!» — поддержал нас всех и Лоцман Кацман. «Так мы гуляли, так болтали, и вдруг я почувствовал что-то неладное». Воздух был отличный, все мы дружны и согласны, и все-таки происходило нечто, что крайне трудно объяснить. Я-то это заметил, а спутники мои, к удивлению, ничего не замечали, они по-прежнему восхваляли воздух. «Тонко парфюмированный!» — восклицал Лоцман. «Не щиплет глаза?» — восторгался Старпом. «Нет, вы знаете!» — захлебывался от восторга Лоцман. «Вы знаете, что это за воздух? Этот воздух азапочихонный!» «Чего-чего? Какой? А что? О, азапочихонный!» — сказал вдруг старпом, поясняя лоцмана. Капитан почему-то молчал, а я снова остро почувствовал. Нет, невозможно объяснить. Впрочем, ладно, я почувствовал, что сливаюсь с капитаном в одно лицо. Повторяю, в одно лицо. Это было совершенно неожиданно. Я даже затормозил, ухватился руками за сосну, но лицо Суэра влекло меня неудержимо, и я совершенно против воли стал с ним сливаться, совершенно забывая идиотское слово о започихонной. К изумлению, лицо капитана совершенно не возражало. Оно сливалось с моим просто и естественно, как сливаются струи Арагвы и Куры. Все же я чувствовал себя Арагвой и тормозил, тормозил и даже оглянулся. Боже мой, Лоцман и Пахомоч уже слились в одно лицо. Это была не Кура и не Арагва. Деликатность Лоцмана и махаонство Старпома, слившись, превратились в маховое болото, из которого торчали их торфяные уши и носы. Отмечу, что, слившись в одно лицо, они костыляли каждый на своих двоих. Я хотел поподробнее осмотреть их, как вдруг капитан гаркнул мне в ухо. «Ну ты что, будешь сливаться в одно лицо или нет?» «Кэп», — бормотал я, — «капитан, сэр, я чувствую, что сливаюсь с вами в одно лицо, и я не против, поверьте, но я это испытываю впервые в жизни и не знаю, как себя вести». «Что мы с тобой...» «Ерунда!» — припечатал Сувер. «Целые нации сливаются порой в одно лицо, и даже разные народы! Потом-то попробуй-ка, разлей! А ты меня неплохо знаешь, надеюсь, доверяешь, и запросто можешь сливаться!» Кэп оправдывался я, хватаясь за сосну. «Нации! Хрен с ними! Давайте хоть мы удержимся!» «Невозможно!» — сказал капитан. — Отпусти сосну Будем иметь одно лицо на двоих. Не так уж страшно. В голове моей помутилось. Я потерял на миг сознание и слился с капитаном в одно лицо. — Скажи ей спасибо, что не с боцманом Чугала, — сказала бывшему мне наше общее теперь лицо.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 «Огурчика малосоленького!» — жалобно провыл Нортвест Старпома. Соленая волна ахнула в четверное наше лицо, и разница во вкусе к закуске сделала свое дело. С одной стороны послышался хруст огурца, зашмякало сало, бывший я предпочел крабовые палочки под майонезом, а суэр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 А это были следы моего нардического подбородка. Странное последствие мучило меня несколько лет. Мне все снилось, что я Арагва.